Кабинет посла. Постучав в кабинет посла, вошел молодой человек с бледным лицом. Он редко покидал свою комнату. Это был шифровальщик. В руке он держал папку. «Срочная телеграмма из Москвы. Я только что расшифровал». Посол взял папку, прочитал шифровку и нажал кнопку вызова. «Где военный атташе?» В кабинет вошел генерал. «Слушай, Андрей Андреевич, если мне не изменяет память...» «К вам должен зайти Адмирал Джонс». «Так точно. Жду его ровно через час. Когда он будет уходить, предупредите меня. Я должен его повидать». Адмирал быстро спускался по лестнице. Андрей Андреевич поднимался ему навстречу. «Господин посол». «Господин Адмирал, как младший сын ваших друзей, о котором вы беспокоились?» «Лейтенант Джек Кеннеди в госпитале, но прогноз хороший». Главное, он не попал в плен к епошкам и будет сражаться. «Я искренне рад, господин адмирал. Скажите, а правда, что вы по воскресеньям играете в бридж с президентом Рузвельтом?» «Совершенно верно. Когда-то охотились, но сейчас это развлечение недоступно президенту. Так что играем в бридж. Хотите присоединиться?» «Я неважный игрок», — признался Громыко. «Вы себя недооцениваете?» — откликнулся адмирал. «В карты». — пояснил посол, — но мне очень нужно поговорить с президентом в неофициальной обстановке. Адмирал пристально посмотрел на посла. — Я понял. Сделаю, что смогу. В воскресенье утром Громыко, как обычно, пришел в свой кабинет. — Как-то мало людей в посольстве, — недоуменно заметил он. — Так сегодня воскресенье, — осторожно ответил Рожков. — Неужели? — искренне поразился посол. Громыка хотел прикрыть за собой дверь. «Андрей Андреевич, извините, что напоминаю. Завтра утром в Москве будут ждать шифровку. Когда прислать шифровальщика?» «Я скажу». Громыко закрыл за собой дверь. «В два часа дня влетел Рожков. Только что звонили из Белого дома. Президент ждет вас. Но вы ничего не говорили о предстоящей встрече. Предупредите шифровальщика», — распорядился громыка. «Когда я вернусь?» Он должен быть готов к работе.